Он расточал несравненные милости, как выражались в те дни поэты. Наши читатели не забыли, что граф де Сент-Иньян был стихотворцем и находил, что доказал это в предостаточно памятных обстоятельствах, обеспечивающих за ним это звание. В качестве неутомимого любителя рифм он всю дорогу засыпал четверостишиями, шестистишиями и мадригалами сначала короля, затем лавальер. Король был также в ударе и сочинил 10 стих. Что же касается «Лавальер», то, как всякая влюбленная женщина, она сочинила два примилых цонета. Как видит читатель, день для Аполлона был неплохой. Возвратившись в Париж, де сент знавший заранее, что его стихи распространятся по всему городу, занялся с большей придирчивостью, чем во время прогулки, содержанием и формой своих творений. Ввиду этого он, словно нежный отец, которому предстоит вывести своих детей в свет, бесконечно задавал себе все тот же вопрос, найдет ли публика достойным, стройным и приглаженным, изящным создание его воображения. И вот, чтобы снять с сердца это тяжелое время, Сент-Иньян произносил вслух Мадригал, который по памяти прочел королю и который обещал дать ему по возвращении в переписанном виде. «Ирис, я замечал, что ваш лукавый глаз дает не тот ответ, что сердцем был подсказан. Зачем же я судьбой печальную наказан любить лишь то, чем я обманут был не раз?» Этот мадригал, хоть и очень изящный, теперь, когда он из устной традиции переходил в разряд рукописной поэзии, не вполне удовлетворялся Антоньяном. Несколько человек нашли Мадригал Превосходным, и первый среди них был сам автор. Но при ближайшем рассмотрении эти стихи поблекли в его глазах. сент эн сидел за столом, положив ногу на ногу, и, почесывая висок, повторял свои строки. Мне этот последний стих решительно не удался. «Надо мной будут издеваться мои собратья-бумагоморатели». Мои стихи назовут стихами «вельможи»,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 «Но я все-таки ломаю его, господин граф, и если не потороплюсь встать, то упаду и окажусь в положении совершенно неприличном для того серьезного поручения, с которым явился». Портос встал и вовремя, так как стул, подогнувшись и в самом деле укоротился на несколько дюймов. Сент-Иньян стал искать глазами более крепкое кресло, чтобы усадить в него своего гостя.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 «Я оскорбил одного из ваших друзей. Кого же, скажите, прошу вас?» «Виконта Рауля де Бражелона». «Я оскорбил господина де Бражелона?» «Право же, сударь, я никак не мог это сделать, так как господин де Бражелон, которого я почти не знаю, которого могу сказать, я даже совсем не знаю, находится в Англии. Не видя его очень давно, я не мог нанести ему оскорбление».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 «Записку от госпожи Де Ферте и письмо от господина Де Лас Фуэнтес. Это все?» «Все, господин граф». «Говори правду перед господином бароном. Голую правду, слышишь? Из-за тебя я буду в ответе». «Господин граф, была еще записка от...» «От кого?» «Говори скорей «От мадемуазель Де Лаваль». «Достаточно», — перебил Портос, — Побуждаемый к этому деликатностью. Прекрасно. Я верю вам, господин граф. Де выслал лакея и собственноручно закрыл за ним дверь. Возвращаясь к своему гостю и глядя без цели перед собой, он заметил, что из замочной скважины в двери, ведущей в соседнюю комнату, торчит бумажка, которая была всунута туда брожелоном. «Что это такое?» — спросил он. о воскликнул Пордоз. «Записка в замочной скважине». «Быть может, это и есть наша записка, господин граф», — сказал Портос. «Посмотрите». Сент-Эньян вынул бумажку и тотчас воскликнул. «Записка от господина де Брожелона. Видите, я оказался прав». «О, если я что-нибудь утверждаю...» «Принесена суда самим Виконтом де Брожелоном», пролепетал граф бледнее. «Но это возмутительно, как он проник сюда сент Сент-Эньян позвонил снова, —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 Как воскликнул десант Инян, выведенный из себя флегмой своего собеседника: "Я должен советоваться с господином Доброжелоном, переезжать ли мне или остаться на прежнем месте? Помилуйте, сударь! Обязательно сударь, обязательно. Однако вы увидите, что это ничто по сравнению со вторым обвинением". Портов поднял палец, принял суровый вид и сказал: "А о люке, сударь?" «Что скажете вы о люке?» мертвенно побледнел. Он так резко отодвинул свой стул, что Портос при всей своей детской наивности догадался о силе нанесенного им удара. «О люке?» — пробормотал Сент-Эньян. «Да, сударь. Объясните, пожалуйста, если можете», — сказал Портос, встряхнув головой.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 Так как речь шла о портрете лавальер, и так как на этот счет не могло быть ни малейших сомнений, де Сент-Иньян почувствовал, что он прозревает. — А-а-а! вскричал он. — Вспоминаю, господин Доброжелон был ее женихом! Портос напустил на себя важность, эту величавую личину невежества. — не меня не касается, ни вас также, — сказал он.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 Портос сделал движение, но де сент не дал ему довести его до конца. «Ах, моя откровенность трогает вас!» — сказал он, объясняя по-своему жест Портоса. «Вы чувствуете, что я прав?» Портос ничего не ответил. «Я перехожу к этому злосчастному люку», — продолжал де сент касаясь плеча Портоса. «К этому люку причине зла орудию зла, к этому люку, устроенному для того... вы знаете для чего».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 К счастью, я имею дело с человеком сердечным, чувствительным, иначе какое несчастье и позор для нее, бедной девушки, и для того, кого я не хочу называть. Портос, оглушенный и сбитый с толку красноречием и жестикуляцией де прямой и застывший на своем месте, делал тысячи усилий, чтобы принять на себя это извержение слов, из которых он не понимал ни единого, Де Сент-Эньян увлекся своей речью, придавая новую силу голосу, жестикулируя все стремительней и порывистей. Он продолжал, «Что до портрета? Я очень хорошо понимаю, что портрет — главное обвинение. Что до портрета, то подумайте, неужели я в чем-нибудь виноват? Кто захотел иметь этот портрет? Неужели я? Кто ее любит? Неужели я? Кто желает ее?»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 «Король подождет», — сказал Пуртос. «Но где же дожидается меня, господин Доброжилон, у меньших братьев в Венсенском лесу? Мы с вами шутим, не так ли? Не думаю. По крайней мере, я совсем не шучу». И, придав своему лицу суровое выражение, Пуртос добавил, «Меньшие братья — это место, где встречаются, чтобы драться». «В таком случае, что же мне делать у меньших братьев?»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 «Королевская служба прежде всего!» «Мы будем ждать вас до вечера, сударь!» И, поклонившись де со своей обычной учтивостью, Портос вышел в восторге, считая, что уладил и это дело. Де посмотрел ему вслед, затем, поспешно надев парадное платье, он побежал к королю, приводя в порядок свою одежду и повторяя «Венсенский замок!» «Венсенский лес! Посмотрим, как король отнесется к этому вызову!» Он направлен, черт возьми, ему самому и никому больше».